Приговор заранее известен и неизменяем. Князь печально опустил голову. — К чему все это ты говоришь мне? Я не понимаю, — прошептала Ирена, глядя на него широко раскрытыми глазами. Князь поднял голову и продолжал с горькой улыбкой. — Сейчас поймешь немного терпения. Она печально улыбнулась. — Ты же, моя милая, несомненно, прелестнейшая из женщин, когда-либо встреченных мною на жизненном пути, но, увы, принадлежащая к другому классу общества — И ввести тебя в наш круг на правах княгини Облонской я не могу. Ее лицо омрачилось. Нижняя губа конвульсивно задрожала, она смутно начинала понимать. Князь не заметил этого, так как говорил, опустив глаза вниз. Ты понимаешь также, что мы, члены этой аристократической семьи, все-таки люди, что подчинять наши чувства и наши страсти суровым правилам света не всегда для нас возможно. Мы можем встретиться с девушкой другого круга, Искренно и сильно полюбить ее, как это случилось со мной, что делать тогда? Для этого-то в нашем кругу изобретен так называемый «марганетический брак», в котором муж и жена считаются таковыми перед Богом, так как клялись перед его алтарем, но не считаются ими перед людьми. Я со своей стороны далеко не одобряю такого иезуитского выхода и никогда бы не решился на него, если бы не был связан с обществом моими дочерьми». Я не имел права действовать иначе, обречь их на изгнание из среды, в которой они родились и выросли. Надеюсь, что ты согласна с этим?» Он остановился и бросил на нее вопросительный взгляд. Она молчала, продолжая в упор глядеть на него. «Ты можешь заметить мне, что все это я был обязан сказать тебе ранее, что я все-таки обманул тебя. Ты будешь бесконечно права, и в свое оправдание я не посмею сказать ничего, кроме того...» что я безгранично, безумно любил и люблю тебя, что я боялся, что ты не решишься на такой шаг, что любовь твоя ко мне вначале не была еще настолько сильна. Когда она будет моей, — думал я, — я сумею доказать ей, насколько серьезно мое чувство. Она оценит его, простит мне, и хотя бы задним числом сочтет меня достойным, принесенной ею, хотя и бессознательно мне жертвы, одобрит задним числом сделанный ею шаг — в котором я никогда не заставлю ее раскаяться. Он снова замолк на секунду и искоса поглядел на нее. Она сидела, не меняя позы, и молчала. «К тому же, — думал я, — продолжал он, — я сам приношу ей в жертву то общество, ту среду, в которой я провел столько лет. Я не извергнут из него, но сам не пойду в него. Я сумею составить ей и себе круг знакомых в России — где ее будут уважать как мою вечную подругу жизни, как мою жену, хотя и не перед людьми, но перед Богом, она поймет, что к ее ногам я кладу самого себя и все свои прошлые знакомства и связи. Мои дети члены этого общества, я откажусь от них. Она, она одна заменит мне все и для себя найдет все в беззаветной любви моей. Она продолжала молчаливая, недвижимая сидеть перед ним, как бы воплощенным упреком его совести. Он с самого начала разговора с ней почувствовал, что не в состоянии сказать ей то, что так, казалось, ему хорошо было им придумано, что он выучил почти наизусть и вдруг позабыл, как забывает порой оробевший дебютант актер на Зубок приготовленную роль. Он сознавал, что говорит бессвязные нелепости, но продолжал нанизывать слова, спеша и путаясь, с единственной мыслью «как-нибудь и чем-нибудь закончить». Ее молчание раздражало его... и производила еще большую путаницу в его словах. «Что же ты молчишь? Скажи мне хоть слово!» — весь дрожа от волнения произнес он. На лице его то и дело выступали красные пятна, на лбу крупные капли пота. «Моя мать!» — знала и знает все это. Снова вместо ответа задала она ему вопрос. «Нет. И в этом моя еще большая вина перед тобой», — заметил он. «Она, конечно, не согласилась бы. Мы обвенчались тайно от нее». Она ничего не знала. «Значит, она предназначала мне другого, а не тебя. Я поступила против ее воли, и она...» Она отказалась от меня. Последние слова она через силу выкрикнула каким-то сдавленным голосом и быстро отодвинулась от Сергея Сергеевича. Он с испугом поглядел на нее, все мускулы лица ее конвульсивно сократились, глаза приняли почти бессмысленное стеклянное выражение и взгляд устремился в одну точку. «Прости, прости меня!» — простонал испуганный князь. Она не отвечала. Он взял ее руки, бессильно опустившиеся на колени, они были холодны, как лед. «Скажи мне хоть одно слово!» — умолял он. Все было напрасно. Она сидела, как окаменелая, и когда он выпустил из своих рук ее руки, они безжизненно упали снова на ее колени». Он понял, что она находится в столбнике и окончательно в первые минуты растерялся.